Глава 79. Рамей. 20 октября 2280 года. коперник 3. Крепость суворов. 6 часов 1 минута. Пишу одной рукой в постели. протез полеживает на стульчике рядом с кроватью. До подъема осталось еще 29 минут я успею рассказать о событиях последних суток. Так, вроде обстановку описал. Не сказал только про сопящую рядом со мной киричанскую, улыбающуюся во сне, и дразнящую меня, выглядывающую из-под одеяла грудью. Начнем по порядку. Марков пришел в себя, и прогнозы отличные. Но это, что отлежал себе все бока. Блинов тоже уже рвется из палаты. У него, оказывается, пневмоторокс был. Сломанное ребро легкое проткнуло. Но мама оборону держит крепко. Слава богу, из ребят, несмотря на слухи, больше никто не погиб. Мне вообще кажется, особистые эти слухи специально сами распустили. Вот только зачем? Сами же говорят, что не должны допустить паники среди колонистов. Вчера вместе с Иркой и ее бандой были в Кремле, где Гамов устроил целую торжественную церемонию с награждением. Шалопаем, поигравшим в СМЕРШ, вручили новенькие модели коммуникаторов и почетные грамоты. Ирка похвасталась, что в ее устройстве в памяти забит личный номер Гамова. Я проверил. Все так и есть. Это он зря. Сеструха, кстати, на обратном пути хоть и тянула улыбу душей, Заявила, что лучше бы ей дали какое-нибудь маленькое звание. Совсем обнаглела девка. На оперативном совещании, прошедшем вчера вечером, мы узнали, что Зараева и Солодов, спустя несколько месяцев после отбытия Анны, пропадали аж целую неделю. Никто из инженеров не мог сказать, где они были. Те, вернувшись, пояснили, что попытались добраться до колонии, но не смогли. Скорее всего, именно в этот момент их и завербовали. Хотя это, конечно, неверный термин. Тетя Анфиса заявила, что у обоих при себе были хитро замаскированные устройства, содержащие все те же кристаллы, только не цельные, а превращенные в порошок. У Солодова в нательном крестике, а у Зараевой в обручальном кольце. Через них ли управляли беднягами или нет, мы не знаем. Получается, даже с нарушенной структурой кристалл действовал. Странно, очень странно. Хотя у меня есть серьезное основание думать, что Гамов знает больше, чем говорит. Иначе зачем бы они уничтожали с помощью Эми амулеты синекожих? Все вернувшиеся из второго купола сейчас изолированы и на карантине. Хотя, не говорит, говорить, что вроде как они чисты, Просто Борисыч не хочет повторно попасть в просак. Пленные ведут себя тихо. Эрда почти уничтожена. С нашим шаманом занимается лингвист. Интересно, у Сикаме есть письменность? Это бы существенно все упростило. Настя Ган стала вести себя еще более адекватно. Вчера заходил к ним, так она спокойно кушает вместе с отцом за столом, да еще вилку и нож использует. Минин пошутил про нож в ее руках, но я его одернул. Юлька, засмеявшись во сне, выпростала из-под одеяла ногу и по-хозяйски закинула на меня. От соприкосновения с ее кожей по моему телу побежали мурашки. Приятные, конечно. А вы что подумали? Игорь и Быков совместно собрали пару гигантских дронов, которые отправятся искать Анну. Здоровенная штука со специальным прибором на борту, делающим ее невидимкой для всех известных нам типов радаров. Только вот глазами заметить ее вообще никакой проблемы нет. «Такая бандура в воздухе за милю видна», — раскритиковал я этот дрон. «Ничего не поделать. Зато тут объемные аккумуляторы и военный радар», — вздохнул Игорь, тоже находившийся не в восторге от своего творения. — Зато заметен для радаров, так как излучает собственное поле, — похвалился Быков. Местом базирования беспилотников было решено сделать второй купол. Именно для этого туда отправляется четвертая рота особистов во главе со Сласниковым. — Мне, если честно, эта идея не очень нравится. Слишком далеко. А если что случится? Пока доберешься, будет поздно. Впрочем, сплюну и постучу по дереву сниться, кошмары мне перестали. Но это не значит, что я перестал о них думать. Особенно меня занимает загадка с той женщиной, которую они называют «взрослой». Почему-то я сомневался, что это Настина мама. Но если не она, тогда кто? Понимал, что нужно снова идти к Гаанам и попробовать снова стать приемником воспоминаний. Возможно, это даст ответы на вопросы. Понимал, Но заставить себя не мог. Зашел в больничку к Варфоломееву, умудрившемуся подхватить пневмонию. Идет на поправку. Троллит Снежка, у которого наполовину лица синяк после схватки с Солодовым и Зараевой. — Все! Выдохся, наш Снежок! Выдохся! — смеялся Кит, растянувшись на кровати. — Чего это? Ничего я не выдохся! — возмущался товарищ. «С бабой справиться не смогли!» Конечно, гвардеец так не считал. Это так, солдатский юмор, который держит в тонусе и стимулирует к победам. Юсупов, кстати, отправляется во второй купол вместе со Сласниковым. «Мой батальон получил пополнение. Два шагохода, штабной БМП и еще дюжину штурмовиков. Котов обещают тренировать их по новой». Усложненной программе подготовки. Как будто старая была легкой. Бедняги. Вчера перед сном забегал на чай к Плаксину. Пошушукались, как называл это полковник. Оба пришли к выводу, что дети Фобоса ведут себя странно. Действуют, скорее всего, в экстремальных условиях, испытывая дефицит не только ресурсов и техники, но и времени. В общем, пора с ними кончать. Главное, побыстрее отыскать место крушения Анны. Ну и заодно корабль этих гадов. Ведь они же не могли попрыгать на поверхность планеты с орбиты. Притаились где-то, ждут своего часа. Он очень интересно называет их Ромеи. Когда я его спросил, почему, Александр Иванович ответил мне, что фобосы, как византийцы, действуют из-под тишка хитростью, коварством, чужими руками. — Ведь он прав. — Вспомни, Андрей, историю, — говорил мой наставник. — Они использовали наемников в армии для защиты своих интересов, предпочитали подкуп, яд и клинок ассасина открытому военному столкновению. А еще они ссорили своих врагов, чтобы добить потом ослабленного победителя, — кивнул я. — Совершенно верно. Умница. Рука Киричанской шлепнулась мне на грудь. Повернув голову в бок, я убедился, что она все еще спит. Взглянул на часы и решил, что еще можно написать пару строк. Свой старый и новый дневники склеил между собой обложками моментом 20 x Получилось крепко. Он не только пластмассу, но и металл клеит. Летопись семьи Куницыных здесь. И Ирка отписалась, и мама. Жаль, папы нет. Странно, но я совсем не чувствовал скорую победу. Наоборот, все чаще задумывался о том, что слишком мало мы знаем о нашем противнике. Тот же, наоборот, сумел нас изучить. И тут в памяти моей всплыла разгромленная гостиная Гаанов и мертвый Фобос на полу, тот самый, которого мы столиком застрелили. — Нет, есть, есть у нас еще тузы в рукаве. Поиграем еще. Над домами пролетел вертолет, и все снова стихло. Мур раздалось рядом, и я обтянулся к протезу на стуле, поняв, что на службу мы совсем немножко опоздаем.